Глава тринадцатая. Алина. Если в первый момент меня тяготили неуверенность, страх и даже стыд, то, переступив порог кабинета любовницы мужа, увидев их обоих, я ощущаю злость и силу. Не дай Бог, эта дрянь начнет меня учить уму-разуму или хвастаться своим положением. А Артем? На него мне плевать». Этого предателя в моей жизни больше не существует. Теперь мой бывший муж – это пустое место, и свои моральные силы тратить на него я не хочу. Я жду подлянки, однако Анжелика Ярославовна ведет себя прилично. Более того, глаза у нее бегают. Похоже, что подлянки она ждет от меня. Вряд ли у нее есть совесть. Нет, у подобных мадам, прыгающих в койке к чужим мужьям, разрушающих семьи, совести нет и никогда не было. Но есть кое-что другое. Это страх. Она боится мести, общественного порицания, потери репутации, да и в принципе скандала. Вот тайком делать подлость – это да. А потом в кусты. Зато Артем ведет себя так, будто он бессмертный. Несет околесицу, выделывается, набивает себе цену. Я слишком хорошо знаю мужа, чтобы не понимать, что на самом деле стоят его слова. Непонятно только одно. Зачем ему это? Перед кем он рисуется? Перед бухгалтером? А какая разница, что думает бухгалтер? Однако, когда раздраженная Анжелика Ярославовна выпроваживает Артема за дверь, я начинаю догадываться, что положение у него не настолько и твердое. Не хочет мадам забирать игрушку домой. То есть пользоваться раз в неделю, это да, а на постоянку? Бухгалтер, оставив документы, уходит следом за Артемом, и оставшись вдвоем с Анжеликой Ярославовной, я понимаю, что ситуация все больше напоминает Водевиль. Алина, я бы хотела поговорить с вами об Артеме. Откашлившись, начинает, когда я протягиваю ей заявление. Интересно, что там вообще можно обсуждать? Молча смотрю на нее. «Мы с Артемом, конечно, поступили плохо. Это неправильно, вот так, разрушать семьи». «Вы меня со священником или психологом не путаете?» «Усмехаюсь. Мне плевать на ваши душевные терзания. Я пришла увольняться, а не слушать, как вы там переживаете из-за собственной распущенности». «Я понимаю». «Опускает глаза, вздыхает». Интересно, это она делает вид, что ей жаль, чтобы избежать негатива и сплетен с моей стороны? Или Артем и правда поспешил разрывать со мной отношения? Но вы молодые, со многими ситуациями еще не сталкивались. Семью всегда можно и нужно сохранить, дать второй шанс. Бубнит под нос, руки прячет, а у меня вытягивается лицо. Какой второй шанс? «Анжелика Ярославовна, я что-то не пойму. Вы сейчас что, уговариваете меня сойтись с Артемом? «Подаюсь вперед. «Да, это было бы правильно. Мудрая женщина – это основа семьи. А мужчина? Понимаете, я видела многих мужчин. Даже не сомневаюсь. Цежу сквозь зубы, но Анжелика Ярославовна на мои слова внимания не обращает. Судя по всему, она женщина не гордая и не обидчивая» поэтому продолжает, как ни в чем не бывало. Мужчины слабее женщин. Они более склонны к изменам. Они более любвеобильные и, к сожалению, легкомысленные. Они совершают недальновидные поступки. И Артем не исключение. Поэтому я бы хотела с вами обсудить вашу семью. Вы, кажется, что-то путаете. Слова Анжелики Ярославовны меня удивляют так, что я даже ругаться не хочу. «У меня больше нет семьи в виде Артема. Артем — это теперь ваша семья, и сами все решайте. То есть вы так легко отказываетесь от своего супруга? Вы же его любите!» «Это сюрреализм какой-то. Любовница мужа меня уговаривает забрать сокровище обратно. Поразительно! Но уж нет, теперь Артем не имеет ко мне никакого отношения» о чем я и сообщаю. Я не люблю своего мужа, бывшего мужа, и мне совсем неинтересно возвращать его обратно. Вам понятно? Нет, послушайте, я сама очень люблю своего мужа, поэтому я знаю, о чем говорю. Любите? Нет, она точно не в себе, но низкая социальная ответственность мозг передавила. Когда любят, не изменяют». «Да и хватит тут ликбез устраивать. Верните мне трудовую книжку и делайте, что хотите. Я устала это обсуждать. Я у вас мужей не уводила». Мои вопли заставляют Анжелику Ярославовну прийти в себя. Она отдает мне документы, а я, наконец, вздохнув свободно, молча покидаю кабинет. Уже в коридоре я снова встречаюсь с Артемом. Тот, по всей видимости, работать так и не начал. И вряд ли планирует. Ходят целыми днями, стены пиджаком отирает. «Что-то ты долго жонушка? Не бойся дрались за меня!» Он это у меня спрашивает, не стесняясь посторонних, при всех. И если мне уже по барабану, я теперь тут не работаю и второй раз не появлюсь, то по отношению к любовнице Артём поступает безобразно. С другой стороны, а чего мне ее жалеть? Это ее выбор – рушить семьи. Ее выбор – соблазнять чужого мужа. А теперь самое время разгребать последствия этого выбора. Особенно смешно на этом фоне выглядят ее слова о любви к своему мужу. Я такого, наверное, никогда не пойму. Как можно любить мужа и бегать налево? Но многие женщины не знакомы ни с логикой, ни с совестью, а под любовью понимают все, что угодно, кроме самой любви да и какая мне уже разница у меня нет желания общаться с артемом в один миг он стал мне противен теперь это посторонний мне человек и да я знаю что мне будет конечно же больно еще долго но я должна я обязана пережить все это к тому же я не одна у меня есть мама которая всегда за меня а еще у меня есть работа. Так что я точно не умру от голода.